— Спасибо тебе, мужик. — Подходит ко мне Петрович. — Чего уж там, я-то все понял. — А что тут сделаешь? Оружия у нас нет. А монтировка от пистолета не отобьешься? — Возьмешь. — Протягиваю ему обрез. — Пистолета не предлагаю. Он по всем базам уже вечером пройдет. — Найдут его у тебя вилы? — Не откажусь. — Серьезно кивает он. Дай-ка этого схожу, осмотрю, покойничка. поди патроны у него есть. Проверь. На мне монтировку свою дай. Эти-то двое живы еще. Ну, тут мы тебе подсобим. Что ж я, курва какая, на тебя все валить? А он, киваю на молодого, сможет? Пусть привыкает. Твердо отрезает, Петрович. Чтобы назад ходу не было. Да, жесткий нынче народ пошел. Ну, а что же вы хотели-то? Как сверху аукнулась, так снизу и откликнулась. Выдержка из сводки. Обнаружен патрульный автомобиль номер шестьсот Д. Машина стоит на обочине дороги, ведущей к багажник открыт, двигатель заглушен. Радиостанции и контрольная аппаратура в рабочем состоянии. В салоне отсутствует штатное вооружение патрульных полицейских. При проведении поисков в кустах на расстоянии 60 метров от автомашины обнаружены тела экипажа. Лейтенант Михеев Игорь Павлович, 1994 года рождения, старший инспектор ДПС, убит выстрелом в упор. Старший сержант Лесалидзе Альберт Георгиевич, 1998 года рождения, младший инспектор ДПС, убит двумя выстрелами с близкого расстояния. Судя по характеру ранений и повреждениям на телах и одежде полицейских, выстрелы производились из охотничьего оружия, следы от попадания картечи. В пяти метрах от места нахождения тел полицейских Обнаружено тело мужчины, одетого в черную кожаную куртку, синие джинсы и клетчатую рубашку. При осмотре тела установлено, что он погиб в результате удара тупым твердым предметом по голове, характерная ссадина на правом виске. У погибшего обнаружено водительское удостоверение на имя Гарабия Николаза Михайловича, 2000 года рождения. В ста метрах от места обнаружения патрульного автомобиля в лесу найден мотоцикл «Ямаха-спорт». «Заходи, присаживайся». Заместитель начальника УВД Дмитровского района, подполковник Валяев, широким жестом указал на кресло вошедшему посетителю. Ним был капитан полиции Ломов, начальник отдела по работе с личным составом. «Благодарю». Капитан пододвинул к себе кресло. «Ну, что, выяснили что-нибудь?» Хозяин кабинета посмотрел на тонкую папку в руках визитера. «Не без того!» Тот раскрыл принесенную папку и пододвинул ее к подполковнику. «Сразу скажу, дело тухлое». «В смысле?» «Да во всех! Начнем с экипажа!» Они оба уже не раз попадали в поле зрения, в основном по мелочам. То со связей пропадут надолго, то еще что-нибудь. Жаловались на них не без этого. Серьезных подозрений на них не имелось, так, намеки всякие. Словом, смотрели мы за ними, но за арку ни разу не ловили. — Ну, у меня тут половина сотрудников не лучше, даже и похуже есть, будто сам этого не знаешь. Знаю, соглашаясь, наклонил голову визитер. А вот третий это совсем другой фрукт. И что же в нем такого необычного? Бывший боевик проходил по целому ряду различных эпизодов. Три уголовных дела. Подавался во всероссийский розыск, в прошлом году амнистирован указом президента. Уголовное преследование прекращено. Между прочим, Он сосед погибшего патрульного Лесолидзе. В селении, откуда они обородом, их дома рядышком стоят. С детства общались, даже дружили. О, как? Ну да. Чем погибший занимался, неясно. При повторном осмотре места происшествия найдена сумка со следами оружейного масла, в ней два патрона двенадцатого калибра, картечь. Перемешку с рубленными гвоздями. Кстати, оба погибших полицейских поражены именно такими зарядами. «Хм, так это, что же, он их обоих и завалил?» «Не исключено. Только вот кто тогда с ним самим расправился?» «Непонятно». Я к смежникам постучался, проверил этого бывшего боевика. «Так тут вообще дело мутное». Даже и не знаю, как сказать. — Да уж как есть, так и говори. Капитан выразительно посмотрел на телефонный аппарат. Подполковник побагровел, встал из-за стола и жестом пригласил гостя с собой. Они оба вышли в коридор. Но он был близок с людьми из окружения постпреда одной из республик. Ну, той самой, откуда он сам родом. — Да понял уже. Имеется информация, что погибший был причастен к необъяснимым исчезновениям машин с ценными грузами. — Знаю о таких случаях. И у нас они тоже происходили. — Ага. Я вот проанализировал некоторые. — И что накопал? — А то, что эти машины пропадали во время дежурства погибшего экипажа. — Ох ты ж! Ага. А за два часа перед обнаружением тел погибших на стационарном пикете были проверены несколько автомашин. В документах пикета есть эти записи. Несколько машин везли весьма интересные грузы. — Ну и что? Их постоянно досматривают. — А то, что в телефоне Леселидзе... Есть СМС с номером одной из проверенных автомашин, но ведь они к данному посту отношения не имеют. Откуда пришло СМС? На левый номер. Оформлено подставное лицо, причем несколько номеров, зарегистрированных на него же, используются окружением постпреда. Валяев выматерился. Иными словами, господин подполковник, копать глубже нам не дадут. Даже машину, чей номер был в СМС, отыскать не разрешили. Мне тонко намекнули о нежелательности таких действий, мол, сам понимаешь, последствия могут быть всякими. То есть, если я тебя правильно понял, наш экипаж причастен к исчезновениям? Почти наверняка. и погибшие работали в тесной связке. Более того, пропавшие машины в основном принадлежали компаниям, чья деятельность была уж слишком независимой. Сами понимаете, от кого. Выходит, Висяк? Он самый. Другого варианта не вижу. Впрочем, основное решение за вами. — Да, обрадовал ты меня. — Это, Олег Петрович... Вы еще всего остального не знаете. Подполковник понял, о чем идет речь. Он не был новичком в своем деле или партийным выдвиженцем. Таких много сейчас появилось в полиции. Демократия, мать бы ее. И хотя до выборов шерифов, что в принципе было бы не так уж и плохо, пока не дошло, партийные назначенцы в органах уже появились. Разумеется, это были члены выигравшей выборы партии. А как же иначе? Их не называли по старинке комиссарами. Такие люди назначались обычно ответственными по связям с общественностью. Формально они не имели права вмешиваться в оперативную работу. Все так. Но те из начальников, которые послали подальше навязчивых представителей, очень быстро вдруг поняли, что власть от чего-то более не склонна рассматривать нужды местных органов полиции. С одной стороны, за полицией теперь был установлен жесткий контроль. С другой же, как выяснилось, он распространялся только на отдельные аспекты деятельности МВД. До всего прочего, у представителей просто не доходили руки. или они делали это сознательно? Во всяком случае, проявлять излишнее рвение при расследовании некоторых категорий уголовных дел стало небезопасно. Слишком ретивые следователи и оперативники внезапно оказывались недобросовестными работниками или хуже того, сами каким-то образом замешанные во всяких неблаговидных, в основном коррупционного свойства проступках, неведомо откуда взявшиеся аудиозаписи, пылающие негодованием свидетели, которых ни до, ни после этого никто более не встречал, и неразумного полицейского с позором выпирали на пенсию, и это в лучшем случае, а частенько бывали и худшие. Нельзя сказать, что система восприняла такой подвох безропотно. находились упертые пера, любовь со мной доводившие до суда тяжелые дела, но суд он тоже не всегда был одинаковым. нет, встречались еще и неподкупные судьи, безжалостно отправлявшие за решетку трудолюбивого кормильца, промышлявшего всякими незаконными штуками, от чего-то бесполезными. Оказывались пылки речи адвокатов, истинания общественных защитников. В конечном итоге угрюмый душегуб огребал немалый срок. Но вот в хозяйственных делах там все обстояло иначе Валяев и не помнил таких случаев, чтобы иностранная компания, проиграв дело, добровольно возмещала бы ущерб. Она тотчас закрывалась, и на ее месте. Мгновенно появлялась новая, порой даже с теми же самыми людьми во главе, а все поручения, отосланные в суды по месту жительства, так и исчезали бесследно. Денег так никто и не дождался.